Глава шестая То, что город накрыл туман, Рейни подсказала тонкая струйка стали, что начала вытекать из её носа. За всё то время, проведённое ею в камере, она не двигалась. Совсем. Ей начало казаться, что она попадёт в мелос раньше, чем планировала. Из её тела будто выкачали всю энергию и силу. оставив мешком лежать на полу. Рейна не знала, сколько прошло с тех пор, как ушёл Каспар. Но судя по тому, что из маленького окошка в камеру лился лунный свет, наступила ночь. Туман постепенно холодил ей спину, лаская открытые участки кожи, проникая внутрь и обволакивая дыханием смерти. Рейна уже ощущала, как постепенно охлаждаются её органы. Ну вот и всё. Пришёл её конец. «И ты вот так просто сдашься?» Шёпот в её голове нарушил тишину мыслей. Рейна остекленевшим взглядом смотрела на стену. С неё мерно капала вода. Кап, кап, кап. «И ничего не сделаешь?» Упрямо продолжал шёпот, забираясь ей в черепную коробку и требуя ответа. Рейна продолжала молчать. «Кап! Кап! Кап! Кап! Совсем ничего?» В камере продолжала капать вода. Третья ночь вновь оказалась туманной. Рейна кашляла, продолжая лежать на том же самом месте, куда её бросили. У неё не было сил, чтобы поменять позу или отползти к стене. Всё её тело, она будто бы уже обратилась в статую, в чьей груди еле-еле билось сердце. Никто к ней не приходил. Она действительно никому не была нужна. «Я нужна самой себе», — тихо возразила своим мыслям Рейна. «Верные слова. Так что, продолжишь лежать четвертые сутки? У меня нет больше никаких вариантов. Мне отсюда не сбежать». Дожили. Рейна начала разговаривать сама с собой. Но это её уже мало волновало. Ещё чуть-чуть, и она бы всё равно. «Ты не умрёшь. Ты туда не вернёшься. Или ты уже сломалась, Рейна?» Нет, она не сдалась. Просто в безвыходном положении и закована в кандалы. И всего-то она была погребена в этом подвале с запертой решёткой и стальной дверью. «Сталь, это же твоя стихия! Подчини её!» Но как? Она была не настолько сильна, чтобы сломать металл руками. А из всего, что у неё с собой было, у Рейны осталась лишь её одежда. «Вставай!» Рейна судорожно вдохнула в себя воздух, её тело продолжило лежать, не шелохнувшись. «Вставай!» Она тяжело оторвала от пола руку, и медленно поползла к решётке. Каждое движение отдавалось болью в голове и теле. Лёгкие соднила. «Вставай!» Невидимая сила будто оторвала её от пола и подняла. Рейна вцепилась в прутья решётки, тяжело дыша. Её грудь вздымалась и опадала. «Плавь Девушка вскинула голову, смотря на стальную дверь в конце подвала. Прутья под её руками нагревались. В глазах Рейны заплескалась расплавленная ртуть. Постепенно сталь решётки начала расплавляться, стекая на пол и пачкая её ботинки. Когда прутья превратились в лужу стали, она шагнула вперёд. Шаг за шагом, вдох за вдохом. Девушка двигалась к двери, которая при её приближении... Таяла, как масло в жаркий день. От неё клубился горячий пар. Рейна поднялась по ступенькам наверх, выходя в проход. Оставались лишь два препятствия. Два сторожа амбала и входная дверь. На мужчин Рейна даже не взглянула, сразу направившись к двери из златодуба. Она слышала их предсмертные крики, которые оборвались, стоило ей выйти на холодный ночной воздух. Солёный ветер растрепал ей волосы. Рейна захлопнула дверь, оставив позади себя в доме двух обратившихся в стальные статуи охранников. Состояние, овладевшее ею в камере, улетучилось через несколько пролётов. Стальной стержень внутри неё испарился, и на его место вернулась опустошённость. А между тем позади неё послышались звуки погони. Рейна чудом покинула стены заточения и не хотела быть пойманной вновь. Передвигаясь по улице из последних сил, она осматривала возможные варианты укрытия. Но всё вокруг было абсолютно ей незнакомо, а преследователи нагоняли. Поэтому она решилась забраться на крышу и там уже вломиться в какой-нибудь чердак. В её состоянии такое решение было безумием, но на открытой улице... где все заведения и дома все еще были заперты с ночи, негде было скрыться. За ее спиной уже загорались первые лучи рассвета. Казалось, туман уже давно отступил из города, даруя желанный чистый и безвредный воздух. Желудок сводила, язык во рту превратился в наждак, а сама она — в живой труп. Вздохнув и приготовившись к неминуемой боли, Рейна начала карабкаться на черепицу. Вернее, она начала пытаться это сделать. Её тело полностью отказывалось ей подчиняться. Руки были слабыми, так и норовя повеснуть плетями вдоль её тела. Но её желание выжить придавало им цепкости. Она цеплялась за выступы и подтягивалась изо всех сил. Переставляла ноги в щели фасада и старалась не смотреть вниз. Медленно. болезненно и с пляшущими черными точками перед глазами ей удалось взобраться на крышу второго этажа и повалиться на черепицу возле балкона рейна не сразу поняла что на крыше оказалась не одна и лишь когда над ней склонились две темные фигуры внимательно рассматривая она в полной мере это осознала фигуры оттащили ее от опасной близости края крыши и в их руках она обмякла Достигнув этой точки, она окончательно лишилась возможности на какое-либо сопротивление. И последний раз взглянув на рассветное небо, Рейна погрузилась во тьму. То место, где она побывала перед тем, как очнуться, нельзя было описать никакими словами на общем языке. Но Рейна точно была уверена в том, что находилась на грани. Жизнь и смерть. Дыхание обеих сестер она ощущала на своем затылке и видела, как танцуют у погребальных костров духи умерших, хихикая и завывая. Рейна вновь смотрела и на врата в мелос, но не прошла в них. Кости хрустели под ее ногами, ломаясь. Замок окутывали бордовые облака. Там, на озере мертвых, Рейна не приняла второй раз свою смерть. Развернувшись, она возвратилась в тело, мечущаяся в лихорадке на кровати. Рейна не помнила ничего, но горела, и лишь голоса шептались рядом, не показываясь ей на глаза. Она ощущала себя безумно легкой, парящей высоко-высоко в небесах, на пухлом облаке. Оттуда диалог, доносившийся до ее ушей, казался шепотом или пением крохотной птички. Поначалу Рейна не понимала слов, не разбирала значений, просто продолжала парить на грани забытья, не помня ни прошлого, не ощущая настоящее. Чуть позже пришли значения произносимых слов. Она начала понимать фразы, но её мозг не откликался на них. Рейна просто наблюдала. Пихорадка спала. Раны начинают затягиваться. Она выживет. «Недавно я не давал бы вам таких надежд, однако сейчас...» «Когда она очнётся?» «Я не могу давать прогнозов». Она различила три голоса — старика, мужчины и женщины. Они были ей незнакомы. Рейна продолжала находиться в мягком тумане, обволакивающем её со всех сторон. Это баюкало её, лечило и успокаивало. а она продолжала летать. Колокол на площади пробил полдень. Этот звон прокатился по всему телу Рейны, отдаваясь в костях. Но именно этот звук заставил её ресницы затрепетать, а мысли очиститься от остатков сна. Она заворочалась в постели, пытаясь поудобнее устроиться на подушке, как вдруг рядом послышалось покашливание. Она была не одна. Сон быстро отступил, когда осознание и воспоминания минувшего вернулись к ней в полной мере. Где она находилась? Рейна не стала совершать резких движений. Аккуратно, делая вид, что ещё спит, она перевернулась на бок к источнику шума в надежде подсмотреть из-под полуоткрытых ресниц обстановку. «Если ты очнулась, то лучше не оттягивать наш разговор». «У нас есть дела!» Звонко прозвучал в комнате девичий голос, и Рейна мгновенно распахнула глаза. Она находилась в комнате на чердаке, обставленной весьма скудно. Возле нее стояли двое — молодой мужчина и девушка. Одинаковый оттенок волос и глаза цвета лазурного бескрайнего моря подсказывали, что перед ней стояли брат и сестра. Мужчина был одет в тонкую рубаху винного цвета, парчовый жилет с множеством блестящих застежек и атласные светлые штаны до колен. Его грудь пересекал черный кожаный ремень, скрываясь за накинутым длинным камзолом. На открытой части грудной клетки ярко выделялся большой камень на толстом кожаном ремешке. Его образ довершали высокие кожаные сапоги широким голенищем. Девушка была высокой, почти со своего брата ростом. Её талию поверх свободной рубашки стягивал кожаный корсет, сочетающийся с облегающими чёрными брюками. На ногах были сапожки на каблуке, а пояс украшал кинжал в ножнах с драгоценными камнями. В левом ухе девушки сверкала золотая серьга. Но Рейна и без серьги поняла, кто стоял перед нею. «Пираты! Разрази её небеса!» Но ведь Рейна точно помнила, что перед тем, как потерять сознание, забралась на крышу. Как она оказалась у пиратов? Рейна глубоко вдохнула и выдохнула через нос. Она посмотрела на пиратку, показывая, что не собирается перед ними распинаться. Пухлые губы девушки сложились в лёгкую ухмылку. Она подошла чуть ближе к Рейне, Ее средней длины прямые волосы были собраны в два хвоста, открывая шею, на которой висел золотой серп, знак богини смерти. Но теперь вблизи Рейна смогла заметить веснушки из стали, рассыпанные по щекам пиратки, и блеснувшую на свету металлическую руку мужчины. Кажется, у него был металлический протез, заменяющий утерянную конечность. Их умели ковать талантливые кузнецы Маджара. И стоили они баснословных сумм, помимо того, что в разы усиливали с помощью магии силу своего владельца. Плохо было её дело. Такой рукой он мог запросто проломить ей череп. «Настало время познакомиться. Меня зовут Киара». Почти вплотную подошла к её кровати пиратка. Подведённые сурьмой глаза смотрели на Рейну оценивающе. «А это мой брат Тарак». «Как нам к тебе обращаться?» Рейна. Голос девушки был настолько сиплым, что хрипом вырвался из её рта. Она закашлялась. Тарак молча подал ей стакан воды. «Кто вы?» «Мы уже представились! Ты находишься в гостевой комнате песни Рейлин!» Богиня воды и морей, нового пантеона богов, покровительница мореходов. Как будто это мне все пояснило. Поморщившись от тупой боли в боку, подумала Рейна. Словно прочтя ее мысли, Киара добавила. Мы пираты, временно швартующиеся на суше. В Нанкаре у нас есть игорное горное заведение. Именно здесь ты и находишься. И как я оказалась у вас? Ты разве не помнишь, как упала прямо в руки моему брату?» Ухмыльнулась пиратка. скользнув взглядом по Тараку. «А он у нас невероятно любит роль спасителя юных дев в беде. Разумеется, умирать на крыше мы тебя не бросили. Взяли к себе, выхаживали не одни сутки. И, как видишь, даже благодарности в ответ не получили». «Спасибо», — просипела Рейна, шокированная тем, как долго она была без сознания. «Сколько я уже здесь?» «Около недели». Ты всё это время пробыла без сознания из-за лихорадки. Рейна поморщилась. «Не бойся, падальщику мы тебя не сдали». Девушка тут же дёрнулась на постели, на что её тело откликнулось адской болью. «Не надо делать резких движений!» посоветовала ей Киара. Рейна тихо забормотала ругательство себе под нос. «Откуда вы... Ты говорила во сне?» «Кричала точнее», — объяснил Тарак, кладя ей на лоб мокрую холодную тряпку. «И таким образом мы узнали о тебе много чего интересного. Например, то, что ты слишком часто упоминала какого-то саргона, ставила Киара, сложив руки на груди. И то, что ты назвалась Рейной, не внушает к себе доверия. Ты точно не из просветленных тьмою». Люди и Фейри. верящие в возвращение лжебогов ночи и луны. «Нет», — прошипела Рейна, — «но мое имя звучит именно так». Киара пожала плечами, переглянувшись с Тараком. Тот присел на стул возле кровати Рейны. «Не беспокойтесь, сейчас я наберусь силы и покину вас, чтобы не отягощать заботами о себе». «Покинешь? Нет уж», — отрезала пиратка. Знаешь, во сколько золотых нам обошлось твое лечение? Никуда не уйдешь, пока не отработаешь. Тем более тебя ищут. И пока падальщик не уедет отсюда, тебе лучше не высовываться. Сколько? — только и спросила Рейна. Киара взяла со стола бумажку и перо, затем написала на ней сумму. Рейну шокировали увиденные цифры. Даже с учетом того, сколько монет она оставила в банке, Ей придётся раздобыть ещё. Да что уж говорить, с такой суммой Рей не проще сразу ограбить банк. Видя её выражение лица, Киара чуть мягче пояснила. Тебя вытащили буквально с того света, так что если хочешь жить, поправляйся, восстанавливайся, а после отработаешь в нашем заведении. У нас есть работа на любой вкус. Подберём что-нибудь. На последних словах Киара смирила Тарака выразительным взглядом и вышла из её комнаты. Тарак же немного задержался, а уходя сказал. «Набирайся сил, не терпится поработать с тобой». И ушёл, сверкнув белоснежными зубами и металлической рукой.